Избранная библиография. Источники на русском языке. Абрамов. О правой оппозиции в партии. Москва. 1929 год. Айхенвальд. Советская экономика. Москва-Ленинград. 1927 год. Александров. Псевдоним. Кто управляет Россией? Берлин. 1933 год. Астров. Валентин. Круче. Роман. Москва. 1969 год. Огни впереди. Москва. 1967 год. Астров и Слепков. Социал-демократия и революция. Москва-Ленинград. 1928 год. Боевский. Большевики в борьбе за третий интернационал. Историк-марксист. 1929 год. Номер одиннадцатый. Борьба Ленина против бухаринских шатаний мысли. Пролетарская революция, 1930 год, номер 1, 96. Партия в годы империалистической войны. Очерки по истории Октябрьской революции. Работы исторического семинара Института Красной Профессуры под редакцией Покровского, том 1. Москва-Ленинград, 1927 год. Богданов Александр. Философия живого опыта. Москва. 1920 год. Тектология. Всеобщая организационная наука. Берлин и Петроград. 1922 год. Богденко. Колхозное строительство весной и летом 1930 года. Исторические записки. 1965 год. Номер 76. Богушевский. Канон пятилетки. Год, восемнадцатый. Альманах, восьмой. Под редакцией Горького. Москва, 1935 год. Журнал «Большевик». Большевики. Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 год. Бывшего московского охранного отделения. Москва, 1918 год. Бубнов. ВКПБ. Москва, Ленинград, 1931 год. Бухарин, Николай Иванович. Автобиография. Деятели СССР и Октябрьской революции. Энциклопедический словарь. Гранат, том 41, часть 1. Бухарин и Преображенский. Азбука коммунизма. Харьков, 1925 год. Бухарин. Атака. Сборник теоретических статей. Москва. 1924 год. В защиту пролетарской диктатуры. Сборник. Москва-Ленинград. 1928 год. Второй интернационал под флагом левого коммунизма. Журнал «Большевик». За 1924 год. Номера 5-6. Годы побед. Журнал «Плановое хозяйство» за 1933 год. Номера 7-8. «Диктатура пролетариата в России и мировая революция». Коммунистический интернационал. 1919 год. Номер 4. Доклад на 9-й чрезвычайной партконференции Выборгского района. Ленинградская организация и 14-й съезд. Сборник материалов и документов. Москва-Ленинград, 1926 год. Доклад на 23-й чрезвычайной ленинградской губернской конференции ВКПБ. Москва-Ленинград, 1926 год. За упорядочение быта молодежи. «Быт и молодежь» – сборник статей под редакцией Слепкова. Москва. 1926 год значение аграрно- крестьянской проблемы большевик 1925 год номера 3 4 из речи товарища бухарин и накопление капитала теоретический этюд четвертое издание москва ленинград 1929 год бухарин и пятаков юрий кавалерийский рейд и тяжелая артиллерия «Красная новь», 1921 год, номер 1. Бухарин. Как не нужно писать истории октября по поводу книги Троцкого, 1917-й. сборник статей. Москва-Ленинград, 1925 год. «Какой должна быть молодежь?» Журнал «Молодая гвардия», 1926 год, номер 2. К вопросу о троцкизме. Москва-Ленинград, 1925 год. К итогам 14-го съезда ВКПБ. Москва-Ленинград, 1926 год. Кризис капитализма и коммунистическое движение. Москва, 1923 год. К теории империалистического государства. Революция права, сборник 1. Москва, 1925 год. Культурные задачи и борьба с бюрократизмом. Революция и культура, 1927 год, номер второй. Лозунг советов в Венском восстании. Коммунистический интернационал, 1927 год, номер 43. Мировое хозяйство и империализм. Экономический очерк. Москва, Петроград, 1923 год. На подступах к октябрю. Статьи и речи. мая декабря 1917 года. Москва-Ленинград. 1926 год. Настоящая потеха и настоящее мучение. Красная новь. 1921 год. Номер 2. Некоторые вопросы экономической политики. Сборник статей. Москва. 1925 год. Некоторые проблемы современного капитализма у теоретиков буржуазии в работе Организованный капитализм. Дискуссия в Ком Академии Второе издание Москва, 1930 год. Новое откровение советской экономики или Как можно погубить рабочий крестьянский блок к вопросу об экономическом обосновании троцкизма. «За ленинизм. Сборник статей. Москва-Ленинград. 1925 год». «Об итогах объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКПБ. Москва-Ленинград. 1927 год». «О ликвидаторстве наших дней. Большевик за 1924 год. Номер 2». «О международном положении. Ленинград. 1926 год». О некоторых вопросах из первой части проекта программа «Коммунистический интернационал» 1928 год, номера 31-32. О некоторых задачах нашей работы в деревне. Большевик за 1924 год, номера 7-8. О новой экономической политике и наших задачах. Большевик за 1925 год, номер 8 и номера девятый 10 О политике партии в художественной литературе. К вопросу о политике РКПБ в художественной литературе. Москва, 1924 год. О рабкоре и селькоре. Статьи и речи. Второе издание. Москва, 1926 год. О старинных традициях и современном культурном строительстве. «Мысли вслух», «Революция и культура», 1927 год, номер первый. О теории перманентной революции. За ленинизм сборник статей «Москва», 1925 год. От крушения царизма до падения буржуазии. Харьков, 1923 год. О формальном методе в искусстве. «Красная новь», 1925 год, номер третий. Бухарин и Рыков. Партия и оппозиционный блок. Второе издание. Москва-Ленинград. 1926 год. Бухарин. «По скучной дороге». Ответ моим критикам. «Красная новь». 1923 год. Номер первый. «Политическое завещание Ленина». Второе издание. Москва. 1929 год. Политическая экономия Рантье. Теория ценностей и прибыль австрийской школы. Москва, 1919 год. Проблемы китайской революции. Москва, 1927 год. Программа коммунистов, большевиков. 1927 год. Производственная пропаганда. Москва, 1920 год. «Пролетариат и вопросы художественной политики», «Красная новь» за 1925 год, номер 4. «Пролетарская революция и культура», 1923 год. «Путь к социализму в России», избранные произведения под редакцией Сидни Хайтмана «Нью-Йорк», 1967 год. «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз», Москва-Ленинград, 1925 год. Революция 1905 года. Вестник труда за 1925 год, номер 12. Речь Бухарина на Октябрьском пленуме ЦК и ЦКК ВКПБ. Партия и оппозиция накануне 14-го съезда ВКПБ. Сборник дискуссионных материалов, том 1. Москва-Ленинград, 1928 год. Речь товарища Бухарина в Германской комиссии. «Коммунистический интернационал», 1926 год, номер третий. «Бухарин. Судьбы русской интеллигенции. Печать и революция», 1925 год, номер третий. «Текущий момент и основы нашей политики. Москва, 1925 год». «Теория исторического материализма». «Популярный учебник марксистской социологии. Москва, 1923 год». Теория организованной бесхозяйственности Организованный капитализм. Дискуссия в Ком Академии 1930 год. Три речи к вопросам о наших разногласиях: Москва-Ленинград, 1926 год Уроки хлебозаготовок Шахтинского дела и задачи партии Ленинград 1928 год Учение Маркса и его историческое значение Памяти Карла Маркса, сборник статей «К 50-летию со дня смерти» 1883-1933 годы. Москва, 1933 год. Чем мы побеждаем 25 лет РКП большевиков 1898-1923 годы? Москва, 1923 год. Экономика переходного периода, часть первая – Общая теория трансформационного процесса. Москва, 1920 год. Этюды. Москва-Ленинград, 1932 год. Бухарцев. Теоретические оруженосцы оппортунизма. Ошибки правых в международных вопросах. Москва-Ленинград, 1930 год. Бюллетень оппозиции. Ваганов. Ваганов. Правый уклон ВКПБ и его разгром 1928-1930 годы. Москва. 1970 год издания и 1977. Разгром правого уклона в ВКПБ 1928-1930 годы. Вопросы истории КПСС. 1960 год, номер 4. Валентинов Вольский. Доктрина правого коммунизма. Мюнхен, 1960 год. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. Воспоминания. Стэнфорд, Калифорния, 1971 год. Верещагин. Председатель Совета народных комиссаров Алексей Иванович Рыков. Третье издание. Москва-Ленинград, 1925 год. Вестник Коммунистической Академии. Владимирова Вера. Революция 1917 года. Хроника событий. В шести томах. Москва-Ленинград. 1924-1929 годы. Вольфсон. Николай Иванович Бухарин. Литературная энциклопедия. Том 1. Москва. 1929 год. Вопросы истории. Вопросы истории КПСС, вопросы преподавания ленинизма, истории ВКПБ и Коминтерна, стенограмма совещания, созванного Обществом историков-марксистов 9 февраля 1930 года, Москва, 1930 год. Восьмая конференция РКПБ, декабрь 1919 года, протоколы, Москва, 1961 год. Восьмой всесоюзный съезд ВЛКСМ 5-16 мая 1928 года. Сценографический отчет. Москва, 1928 год. Восьмой съезд профессиональных союзов СССР 10-12 декабря 1928 года. Полный стенографический отчет. Москва, 1929 год. Восьмой съезд РКПБ. Протоколы. Москва. 1959 год. Всероссийская конференция РКПБ, бюллетень номер 1, 5. Москва, 1921 год. Всероссийское учредительное собрание. Москва-Ленинград, 1930 год. Всесоюзное совещание о мерах улучшения подготовки научно-педагогических кадров по историческим наукам 18-21 декабря 1962 года. Москва, 1964 год. Вся Москва, 1927 год. Три тома. Москва, 1927 седьмой Второй Конгресс Коммунистического Интернационала. стенографический отчет. Москва, 1920 год. Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников. стенографический отчет. Москва, 1935 пятый Вяткин. Разгром Коммунистической партии, Троцкизма и других антиленинских групп. Часть первая. Ленинград, 1966 год. Гайсинский. «Борьба с уклонами от генеральной линии партии». Исторический очерк внутрипартийной борьбы после октябрьского периода. Второе издание. «Москва-Ленинград». 1931 год. Гильфердинг. «Финансовый капитал. Новейшая фаза в развитии капитализма». Третье издание. 1918 год. Гинзбург. Крутой маршрут». Дан. «Бухарин о Сталине». Новый журнал. 1964 год. Номер 75. «Данилов. К характеристике общественно-политической обстановки в советской деревне накануне коллективизации». Исторические записки. Номер 79. 1966 год. «Колхозное движение накануне сплошной коллективизации. 1927 год. Первая половина 1929 года». Исторические записки номер 80 тысяча девятьсот шестьдесят Под редакцией Данилова очерки истории коллективизации сельского хозяйства в союзных республиках Москва 1963 девятьсот год. 25 лет РКПБ, 1898 восемьсот девяносто восьмой годы Москва 1923 девятьсот год. Двенадцатый съезд Российской коммунистической партии большевиков. Стенографический отчет Москва, 1923 год. Двинов Московский совет рабочих депутатов 1917 девятьсот годов. Воспоминания Нью-Йорк, 1961 девятьсот шестьдесят первый год. Девятый всесоюзный съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет Москва, 1931 год. Денике. Интервью. Номера 16-17. Неопубликованная рукопись. Колумбийский университет. 11 июня и 25 октября 1963 года. 9-й съезд РКПБ. Март-апрель 1920 года. Протоколы. Москва. 1960 год. 10-й съезд РКПБ. Март 1921 года. Стенографический отчет. «Москва», 1963 год. «Деятели СССР и Октябрьской революции», энциклопедический словарь «Гранат», том 41-й части, 1 третье 3 «Дзержинский Феликс Эдмундович», избранные произведения, том 2 «Москва», 1957 год. Дискуссия в профсоюзах. Материалы и документы 1920-1921 годов. Москва, 1927 год. Дробежев. Главный штаб социалистической промышленности. Очерк истории ВСНХ 1917-1932 годов. Москва, 1966 год. Дунаев. В юношеские годы. Пятый год. Сборник второй. Под редакцией Милютина. Москва-Ленинград. 1926 год. За индустриализацию. За ленинизм. Сборник статей. Москва-Ленинград. 1932 год. За марксистско-ленинское учение о печати. Сборник. Москва-Ленинград. 1928 год. За поворот на философском фронте. Сборник статей. Том 1. Москва-Ленинград. 1931 год. Зайцев об Устрялове, Неонепе и Жертвах Устряловщины. Москва-Ленинград, 1928 год. Залежский, Николай Иванович Бухарин. Малая советская энциклопедия. Второе издание, том 2, 1934 год, страницы со 173 по 176-ю. Записки Коммунистического университета имени Свердловым. Том 2. Москва. 1924 год. Иванов. Из истории борьбы партии против левого оппортунизма. Ленинградская партийная организация в борьбе против троцкиско зиновьевской оппозиции в 1925-26 годах. Ленинград. 1965 год. «Иванов и Шмелев. Ленинизм и идейно-политический разгром троцкизма». «Ленинград. 1970 год». «Из истории борьбы Ленинской партии против оппортунизма. Москва. 1966 год». «Известие. Ирошников. Создание Советского Центрального Государственного Аппарата. Москва-Ленинград. 1966 год». «Историк-марксист». Исторические записки, исторический архив, История ВКПБ, краткий курс, Москва, 1944 год, История Коммунистической партии Советского Союза, том 4, Москва, 1970 год, История советского крестьянства и колхозного строительства в СССР, Москва, 1963 год, Итоги Ноябрьского пленума ЦК ВКПБ, Ленинград, 1929 год, К вопросу о политике РКПБ в художественной литературе. Москва, 1924 год. Как подготавливался московский процесс из письма старого большевика социалистический вестник, номера за 22 декабря 1936 года и 17 января 1937 года. Календарь коммуниста на 1929 год. Москва-Ленинград, 1929. Киров. Избранные статьи и речи, том 2, Москва, 1957 год. Статьи и речи, 1934 года, Москва, 1934. Козелев. Михаил Павлович Томский. Биографический очерк. Москва. 1927 год. Славный юбилей к 20-летию революционной деятельности Томского. Вестник труда. 1925 год. Номер первый. Коммунист. Женева. 1915 год. Коммунист. Москва. 1918 год. Коммунистическая революция. Коммунистический интернационал. Краткий исторический очерк. Москва. 1969 год. Коммунистический интернационал. Конюхов. КПСС в борьбе с хлебными затруднениями в стране 1928-1929. Москва, 1960 год. Косарев. Комсомол в реконструктивный период. Москва, 1931 год. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Части вторая и третья. Москва, 1954 год. Красная новь. Красная печать. Крицман. Героический период великой русской революции. Опыт анализа так называемого военного коммунизма. Второе издание. Москва-Ленинград, 1926 год. Крупская Надежда Константиновна. Воспоминания о Ленине. Москва, 1933 год. «Крылов и Зыков. О правой опасности. Второе издание. Москва-Ленинград. 1929 год». Куйбышева. Валериан Владимирович Куйбышев. «Биография. Москва. 1966 год». Лемон и Покровский. «Идейные истоки правого уклона об ошибках и уклонах товарища Бухарина». Второе издание, Ленинград, 1930 год. Ленин, Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Пятое издание, 55 томов. Сочинение, третье издание, 30 томов. Ленинградская организация и 14-й съезд. Сборник материалов и документов. Москва-Ленинград, 1926 год. Ленинский сборник в 33 томах. Ленснер. «О правой опасности в коментерне второе издание, «Москва-Ленинград», 1929 год. Леонтьев, «Экономическая теория правого уклона», «Москва-Ленинград», 1929 год. Морецкий, Николай Иванович Бухарин, «Большая советская энциклопедия», первое издание, том 8, «Москва», 1926 год, страницы с 271 по 284 четвертую «Маркс. Капитал. Том 2». «Марксизм и сельскохозяйственная кооперация. Сборник основных материалов по вопросам сельхозкооперации от Маркса до наших дней. Москва. 1928 год». «Медведев. Рой. К суду истории. Генезис и последствия сталинизма. Нью-Йорк. 1974 год». мильгунов как большевики захватили власть. Октябрьский переворот 1917 года. Париж, 1953 год. Мещеряков. Николай Иванович Бухарин. Малая советская энциклопедия. Том 1. Москва, 1929 год. Страницы с 912 по 915. Мельчиков. Первое десятилетие. Записки ветерана комсомола. Второе издание. Москва, 1965 год. Милютин. Аграрная политика СССР. Москва-Ленинград, 1926 год. Минс. История Великого Октября. Том 1. Москва, 1967 год. Молодая гвардия. Московские большевики в борьбе с правым и левым оппортунизмом 1921-1929 годов. Москва, 1969 год. Мошков. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации сельского хозяйства СССР. 1929-1932 годы. Москва, 1966 год. На фронте исторической науки. Москва, 1936 год. Немаков. Коммунистическая партия. Организатор массового колхозного движения. 1929-1932 годы. Москва. 1966 год. Николаевский. Проблема десталинизации и дело Бухарина. Социалистический вестник-сборник. 4 декабря 1965 года. Устные и письменные сообщения автору 1963-1965 годов. Новая оппозиция. Сборник материалов о дискуссии 1925 года. Москва. 1926 год. Новый журнал. Новый мир. Нью-Йорк. О перестройке партийно-политической работы к итогам пленума ЦК ВКПБ 1937 года. Москва. 1937 год. Об экономической платформе оппозиции. Сборник статей. Москва-Ленинград. 1926 год. 11 съезд РКПБ. Март-апрель 1922 года. стенографический отчет. Москва. 1961 год. Октябрьское восстание в Москве под редакцией Овсянникова. 1932 год. Орджоникидзе. Статьи и речи. Том 2. Москва. 1957 год. Осинский. Строительство социализма. Москва. 1918 год. Очерки истории Коммунистической партии Украины. Второе издание. Киев. 1964 год. Очерки истории Ленинградской организации КПСС. Часть 2 Москва, 1968 год. Очерки истории Московской организации КПСС. 1883-1965 годы. Москва, 1966 год. Памяти Владимира Ильича Ленина. Сборник статей «К десятилетию со дня смерти 1924-1934 годы. Москва, Ленинград». 1934 Первый Конгресс Коминтерна Март 1919 Москва 1933 третий год. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. Москва 1934 года. «Печать и революция» под знаменем марксизма. Политбюро ЦК КПБ «Биографии» Москва, 1928 год. Полонский, Вячеслав. Очерки литературного движения революционной эпохи. Второе издание. Москва-Ленинград, 1929 год. Попов. К дискуссии 1923 года. Материалы и документы. Москва-Ленинград, 1927 год. Очерки истории Всесоюзной коммунистической партии. Москва-Ленинград, 1927. Очерки истории Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Выпуск 1, 2. Издание 15. Москва, 1923 год. Правда. Преображенский. Новая экономика. Опыт теоретического анализа советского хозяйства. Том 1 первая часть первое второе издание Москва тысяча девятьсот двадцать год Прожектор Пролетарская революция Протоколы заседаний Всероссийского Центрального исполнительного комитета четвертого созыва Москва 1920 год Протоколы Центрального комитета Рсдрпб август 1917 девятьсот февраль 1918 девятьсот годов Москва 1958 год. Процесс эсеров. Речи защитников и обвинителей. В двух томах. Москва. 1922 год. Пути мирной революции. Седьмой расширенный пленом Исполнительного комитета Коммунистического интернационала. стенографический отчет. В двух томах. Москва-Ленинград. 1927 год. Путь к октябрю. Сборник статей, воспоминаний и документов. В пяти томах. Москва. 1923-1926 годы. 15-я конференция Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков 26 октября 3 ноября 1926 года. Стенографический отчет. Москва-Ленинград. 1927 год. 15-й съезд ВКПБ. Декабрь 1927 года. Стенографический отчет в двух томах. Москва. 1961 год. Пятый Всемирный конгресс Коммунистического интернационала, 17 июня, 8 июля 1924 года, стенографический отчет, части 1-2, Москва-Ленинград, 1925 год. 5-й Всероссийский съезд РКСМ, стенографический отчет, Москва-Ленинград, 1927 год. Расширенный пленум Исполкома Коммунистического Интернационала 21 марта 6 апреля 1925 года. Стенографический отчет. Москва-Ленинград 1925. Расширенный пленум Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала 12-23 июня 1923 года. Отчет. Москва 1923 год. Рыков. Деревня. Новая экономическая политика и кооперация. Москва-Ленинград, 1925 год. Хозяйственное положение в СССР. Москва-Ленинград, 1928 год. На переломе. Москва, 1925 год. Статьи и речи Рыкова. Два тома. Москва-Ленинград, 1927-1928 годы. Седьмой экстренный съезд РКПБ, март 1918 года, стенографический отчет, Москва, 1962 год. Седьмой съезд профессиональных союзов СССР, стенографический отчет, Москва, 1927 год. Седьмой съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, 11-12 марта 1926 года, стенографический отчет, Москва-Ленинград, 1926. Селектор. Диалектический материализм и теория равновесия. Москва 1934 год. 17-я конференция Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Стенографический отчет. Москва 1932 год. Семнадцатый съезд Всесоюзной коммунистической партии большевиков 26 января, 10 февраля 1934 года. Стенографический отчет. Москва, 1934. Сидоров. Экономическая программа «Октября» и дискуссия с левыми коммунистами о задачах социалистического строительства. Пролетарская революция, 1929 год, номер шестой восемьдесят и одинй девяносто четвертый слепков кронштадтский мятеж к седьмой годовщине москва ленинград тысяча девятьсот двадцать восьмой год сорин борьба бухарина и рыкова против партии ленина сталина москва тысяча девятьсот тридцать седьмой год «Партия и оппозиция. Из истории оппозиционных течений. Фракция левых коммунистов. Москва. 1925 год. Социалистическая реконструкция и наука. Социалистический вестник. «Сталин. Иосиф Виссарионович. Вопросы ленинизма. Четвертое издание. Москва-Ленинград. 1928 год». «Сборник статей Сталина. К 50-летию со дня рождения». Москва-Ленинград 1929 Сталин сочинение в 13 томах Судебный отчет по делу антисоветского право-троцкистского блока Полный текст стенографического отчета Москва 1938 год Тетюшев. Борьба партии за генеральную линию против правого уклона в ВКПБ в период между 15 и 16 съездами. Вестник Московского университета, выпуск 9 1961 год, номер 3-й. Третий конгресс Красного интернационала профсоюзов, 8-22 июля 1924 года, отчет, Москва, 1924 Всероссийский съезд профессиональных союзов, 6-13 апреля 1920 года, стенографический отчет, Москва, 1921 Третий Всероссийский съезд РКСМ 1920 года. Стенографический отчет. Москва-Ленинград. 1926. Тринадцатая конференция Российской Коммунистической партии большевиков. Стенографический отчет. Москва. 1924 год. Тринадцатый съезд РКПБ. Май 1924 года. Стенографический отчет. Москва. 1963 год. Троцкий. История русской революции. Том 2. Берлин. 1931-1933 годы. Капитализму или социализму. Москва. 1925 год. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Два тома. Берлин. 1930 год. Новый курс. Москва. 1924 год о Ленине, москва 1924 девятьсот сталинская школа фальсификации поправки и дополнения к литературе эпигонов берлин 1932 девятьсот год труды института красной профессуры под редакцией покровского том 1. москва 1923 девятьсот Труды первого Всероссийского съезда советов народного хозяйства 26 мая 4 июня 1918 года стенографический отчет Москва 1918, Трукан, Октябрь в Центральной России, Москва, 1967 год, 1917 год в Москве Хроника событий Москва, 1934, Тюшевский, Внутрипартийный режим и правый уклон на троцкистских позициях в вопросах Ленинград, 1929 год. О Ленине, Москва, 1924 Ульянова, Мария Ильинишна, О Ленине, Москва, 1964 Мария Ильинична Ульянова, секретарь правды, Москва, 1965 год. Устрялов, под знаком революции, второе издание, Харбин, 1927 Фотиева Фотеева, из воспоминаний о Владимире Ильиче Ленине, Москва, 1964 четвертый Фраткин, Борис, 12 биографий, Москва, 1924 Хавин, у руля индустрии. Москва. 1968 год. Хармандарян. Ленин и становление Закавказской Федерации. 1921-1923 годов. Ереван. 1930 год. Черняк. Политическое завещание Ленина в изображении товарища Бухарина. Москва. 1930 год. Четвертый Всемирный конгресс коммунистического интернационала – 5 ноября 3 декабря 1922 года избранные доклады, речи и резолюции Москва 1923 год. Четвертый Всероссийский съезд профессиональных союзов. Стенографический отчет Москва 1922 год. Четырнадцатая конференция Российской коммунистической партии большевиков. Стенографический отчет Москва 1925. Четырнадцатый съезд Коммунистической партии большевиков 18-31 декабря 1925 года. Стенографический отчет. Москва-Ленинград, 1926. Чегринов. Разгром партии правых капитулянтов. Москва, 1969 год. Шацкин. ВЛКСМ. Большая советская энциклопедия. Первое издание. Том 11. Москва, 1930 год, страницы с 618 по 648 16 конференция ВКПБ апрель 1929. Стенографический отчет Москва, 1962 год. 16-й съезд Всесоюзной коммунистической партии. Стенографический отчет в двух томах Москва, 1935. Шестой конгресс Коминтерна. Сценографический отчет. Москва-Ленинград. 1929 год. Шестой расширенный пленум исполкома Коминтерна. 17 февраля-15 марта 1926 года. Сценографический отчет. Москва-Ленинград. 1927 Шестой съезд Российского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Стенографический отчет. Москва-Ленинград, 1924 четвертый Шестой съезд РСДРП большевиков. Август 1917 года. Протоколы. Москва, 1958 год. Ярославский. История ВКПБ. Том 4. Москва-Ленинград, 1929 год.